Запись 83. -я. Прогулка с Дианой. Орлен попросил меня написать свои новости в его красивую красную тетрадь. У Орлена очень высокая температура. Ему тяжело слушать и говорить, но читать почему-то легче. Расскажу Орлену, как у меня дела. Пусть Орлен знает. Я теперь гуляю с Дианой. Максим Сергеевич не отпустил нас одни в город, хотя Диана знает его хорошо. И мы гуляли по территории санатория. Диана сказала, что это не так весело, как было бы в городе. И нам даже негде было купить мороженое. Но я попросил в столовой печенье с маслом для Дианы. Я хотел взять себе мясо, но она бы не поняла. Диана попросила меня привезти ей что-нибудь из космоса и писать ей письма. Не знаю, можно ли из космоса писать письма. Наверное, нет. Но, может быть, я буду привозить ей с собой целую пачку писем. Теперь мы всегда будем вместе. Диана говорит, что я очень красивый. Она много ест и хорошо пахнет. У Дианы ямочки на щеках. Орлен знает, что такое ямочки на щеках. Это слишком туго натянутые скуловые мышцы. У нее скуловые мышцы натянуты очень туго, ведь ямочки такие заметные. С Дианой хорошо. Ее отец хороший охотник, она тоже умеет стрелять. Рассказала мне, как свежевала оленя вместе с папой. Диана бывает грубой, но она и очень милая. Любит кружиться, пока не упадет, и не обращает внимания на свою юбку. Диана сказала, что если я ее обижу, то ее друг Кирюха меня побьет. Ну, пусть Орлен знает, что я вовсе не боюсь. Хорошо, что я влюбился.